из Вегаса по Рут-95, Новобрачные и Эйнштейн направились на север через бескрайнюю Невадскую пустошь. Два дня спустя, в пятницу 13 августа, они прибыли на озеро Тахо и присоединили трейлер к системам электропитания и водоснабжения в автогородке с калифорнийской стороны границ. Теперь нора уже не так легко, как раньше, поражалось каждому новому пейзажу и свежему ощущению, но озеро Тахо оказалось таким потрясающе красивым, что ее вновь охватил детский восторг. Оно было двадцать две мили в длину и 12 в ширину. С западной стороны граничило с горами Сьерра-Невада, а с восточной — с хребтом Карсон. Его называли «чистейшим озером мира» сверкающим бриллиантом сотней потрясающих переливчатых оттенков голубого и зеленого. Шесть дней Нора, тревис и Эйнштейн бродили по лесам Эльдорадо, Тахо и Таяпскому национальному заповеднику, огромным первозданным сосновым еловым и пихтовым массивом. Они катались на лодке по озеру, исследуя его райские бухточки и грациозные заливы. Загорали, купались, и Эйнштейн со свойственным всем псам энтузиазмом плескался в воде. Иногда по утрам, бывало и днем, а чаще ночью, Нора и Тревис занимались любовью. Она поражалась собственной чувственности, Нора никак не могла насытиться Тревисом. «Я люблю тебя за твой ум и твое сердце», — говорила она ему, — «но, Господи, помоги мне, я почти так же люблю тебя за твое тело». «Я что, развратная женщина?» «Конечно нет, просто молодая, и здоровая женщина. А если учесть образ жизни, который ты вела, то эмоционально ты здоровее, чем могла бы быть. Ты не перестаешь поражать меня. Сейчас мне хочется забраться на тебя верхом. Может быть, ты действительно развратная женщина?» — рассмеялся Трэвис. В пятницу 20 августа ранним безоблачно-голубым утром они покинули озеро и направились дальше, через штат, к полуострову Монтерей, там, где континентальный шельф встречался с морем. Пейзаж был еще красивее, чем на Тахо, насколько это возможно. Тревис и Нора провели там четыре дня и в среду днем, 25 августа, двинулись домой. На протяжении всего путешествия счастье супружеской жизни настолько захватило их, что они не так много, как прежде, думали о чуде, которым являлся Эйнштейн. Но когда они подъезжали к Санта-Барбаре, Эйнштейн напомнил им о своих удивительных способностях. Миль за сорок-пятьдесят от дома он вдруг заволновался. Пес без конца ерзал на сиденье между Норой и Тревисом, Приподнимался ненадолго, затем клал голову Нори на колени и снова приподнимался. Когда оставалось миль десять, его начала бить дрожь. — Что с тобой, мохнатая морда? — спросила Нора. Глядя на нее выразительными коричневыми глазами, Эйнштейн отчаянно пытался сообщить ей что-то очень важное, но она не понимала его. За полчаса до наступления темноты, когда они въехали в город, Эйнштейн начал попеременно тихо скулить и рычать. — Что это с ним? — спросила Нора. Нахмурившись, Тревис ответил, — Не пойму. Когда пикап въехал на дорогу, ведущую к дому, который снимал Тревис, и остановился в тени финиковой пальмы, Ретривер начал лаять. Он никогда не лаял в машине, ни разу за все долгое путешествие. В тесноте салона лай гулко отзывался у них в ушах, но пес не унимался. Когда Нора и Тревис вышли из автомобиля, Эйнштейн проскользнул между ними и, не переставая лаять, замер, преградив им дорогу. Нора двинулась было вперед по направлению к входной двери, но Эйнштейн Громко рыча пулей ринулся к ней. Он схватил ее зубами за штанину джинсов и попытался сбить с ног. Нори удалось удержать равновесие, но собака отпустила ее только тогда, когда та отступила назад. — Что с ним происходит? — спросила она Тревис. Задумчиво глядя на дом, Тревис сказал. — Он так вел себя в тот наш первый день в лесу, когда не давал мне пойти по темной тропинке. Нора постаралась успокоить ретривера, приласкав его, но он не унимался. Тогда Тревис, чтобы испытать его, попробовал двинуться к дому. Эйнштейн бросился на него и заставил вернуться на место. — Подожди здесь, — сказал Тревис Нори и пошел обратно к трейлеру. Эйнштейн бегал взад-вперед перед домом и, глядя на дверь и окна, рычал и скулил. Солнце закатилось на запад и скрылось за морем, улица оказалась спокойной, мирной и во всех отношениях обычной, и все же нора ощущала какую-то висящую в воздухе враждебность. Теплый ветер с Тихого океана, шелестя по пальмам, эвкалиптам и фикусовым деревьям, доносил звуки, которые в любой другой день были бы приятными, но сегодня казались зловещими. В длинных тенях, в последних оранжево-красных отблесках зари чувствовалась какая-то неясная угроза. Если бы не поведение пса, у Норы не было бы никаких причин полагать, что опасность где-то рядом. Ее тревога шла не от разума, а была чисто интуитивного свойства. Тревис вышел из трейлера, держа в руках большой револьвер. Все свадебное путешествие он пролежал незаряженным в ящике в спальне. Сейчас Тревис закончил заряжать его и щелкнул барабан. — Это необходимо? — обеспокоенно спросила Нора. — В тот день в лесу кто-то был, — ответил Тревис. — И хотя я так никого и не видел, у меня волосы шевелились от страха. Да, думаю, револьвер может пригодиться. Шелест деревьев и вечерние тени в какой-то степени позволяли ей понять, что пережил тогда в лесу тревис, и ей пришлось согласиться, что присутствие револьвера ее несколько успокаивало. Эйнштейн перестал метаться и вновь занял сторожевую позицию на дороге, преграждая им путь в дом. Тревис обратился к ретриверу. Внутри кто-то есть? Пес вильнул хвостом. Да. Люди из лаборатории? Он пролаял один раз. Нет. То другое подопытное животное, о котором ты нам рассказывал? Да. Существо, преследовавшее нас тогда в лесу? Да. Хорошо. Я иду в дом. Нет. Нет, пойду, — настаивал Трэвис. Это мой дом. И мы не собираемся отсюда удирать, что бы там ни было. Нора вспомнила фотографию в журнале, на которой был изображен монстр, вызвавший такую сильную реакцию собаки. Она не верила в реальность существа, даже отдаленно напоминающего это чудовище. Нора считала, что Эйнштейн преувеличивает, или что они просто не сумели понять его рассказ об этой фотографии, Тем не менее, Нора вдруг пожалела, что у них только револьвер и нет винтовки. — Это «Магнум-357», — объяснил Тревис Псу. — Один выстрел, все равно в руку или ногу, может уложить самого рослого и самого опасного человека. Он будет чувствовать себя, как если бы в него попало пушечное ядро. — У меня отличная стрелковая подготовка, и я много лет поддерживаю себя в хорошей форме. Я, правда, знаю, что делаю и могу справиться. И потом, мы ведь не можем вызвать полицию, не правда ли? У них глаза вылезут на лоб от удивления при виде того, что они найдут дома. Они начнут задавать кучу вопросов, и рано или поздно тебя отправят обратно в эту чертову лабораторию. Эйнштейну явно не нравилось решение Тревиса, но пес взобрался вверх по ступенькам и обернулся как бы желая сказать ладно хорошо но одного я тебя туда не пущу нора хотела пойти с ними но тревис был непреклонен требуя чтобы она осталась во дворе нора неохотно признала поскольку у нее нет оружия да и обращаться с ним она не умеет помочь она ничем не может и будет только мешать держа револьвер на готове Тревис поднялся на крыльцо к Эйнштейну и вставил ключ в замок. Тревис отпер замок, положил ключ в карман и толкнул дверь, держа перед собой револьвер. Затем осторожно перешагнул через порог, Эйнштейн не отставал. В доме было тихо, но в воздухе ощущался какой-то нехороший запах. Пес тихонько зарычал. В дом почти не проникали лучи быстро заходящего солнца, многие окна были частично или целиком зашторены, но, несмотря на это, было достаточно светло, чтобы Тревис смог увидеть диванная обивка изодрана, на полу валялись клочья материала, деревянная журнальная полка разломана на куски, ее швырнули в стену, и она пробила дыры в пластике. Экран телевизора разбит, брошенный в него напольной лампой, все еще воткнутый в сеть. Книги свалены с полок, разорваны и разбросаны по гостиной. Несмотря на сквозняк, зловоние усиливалось. Тревис включил свет. Зажглась только угловая лампа. От нее было немного света, но все же можно было разглядеть новые детали погрома. Похоже, кто-то прошел здесь сначала с бензопилой, а затем с газонокосилкой, — подумал он. В доме по-прежнему было тихо. Оставив дверь за собой открытой, Тревис вошел в комнату. Смятые страницы изорванных книг шуршали у него под ногами. На некоторых листах и на бивке цвета слоновой кости он заметил темные ржавые пятна и резко остановился, поняв, что это кровь. Через мгновение глаза его наткнулись на труп. Это был крупный мужчина. Он лежал на боку рядом с диваном, наполовину прикрытой перемазанными кровью книжными страницами, переплетами и суперобложками. Рычание Эйнштейна стало громче. Подойдя ближе к телу, распластавшемуся в нескольких дюймах от дверного проема, Ведущего в столовую Тревис увидел, что это его домовладелец Тед Хокни. Рядом с ним находился его ящик с инструментами. У Теда был ключ от дома, и Тревис разрешал ему заходить в любое время, когда надо было что-нибудь подремонтировать. Как раз сейчас в доме необходимо было кое-что привести в порядок, вроде текущего крана и сломанной посудомоечной машины. Очевидно, Тед за этим и зашел. А сейчас он сам сломался, и починить его было невозможно. Из-за ужасного зловония Тревис подумал было, что тело пролежало здесь по меньшей мере неделю, но внимательнее осмотрев труп, а он не раздулся от газов, сопровождающих разложение, и вообще не было никаких признаков разложения, Тревис определил, со времени убийства не могло пройти много времени. Может, день, а может и меньше. Ужасающая вонь объяснялась двумя причинами. Во-первых, Теда распотрошили, а во-вторых, убийца оставил рядом с телом свои испражнения. У Теда Хокни были вырваны глаза. Тошнота подступила к горлу Тревиса, и не только потому, что ему нравился Тед. Он точно так же чувствовал бы себя окажись жертвой этой невероятной жестокости любой другой подобная смерть начисто лишала жертву достоинства и принижала весь человеческий род тихое ворчание эйнштейна перешло в громкое рычание перемежающееся яростным лаем чувствуя как его колотит нервная дрожь и гулко бьется сердце тревис отвернулся от трупа и увидел что ретривер пристально вглядывается в соседнюю комнату. Там было темно, поскольку на обоих окнах были плотно задернуты шторы, и только слабый серый свет проникал туда из кухни. — Уходи, немедленно уходи отсюда, — приказал ему внутренний голос. Но Трэвис не повернулся и не понесся прочь, потому что за всю свою жизнь ни разу не удирал от опасности. Ну, допустим, это было не совсем так. Последние годы, поддавшись отчаянию, он ведь убегал от самой жизни. Его уход в одиночество был самой настоящей трусостью. Но это было раньше. Сейчас тревис другой человек, Нора и Эйнштейн изменили его, и он не собирался снова пускаться в бегство, черт возьми. Эйнштейн стоял неподвижно, выгнув спину, наклонив и вытянув вперед голову, и яростно лаял так, что слюна текла из пасти. Тревис сделал шаг в сторону столовой. Ретривер не отставал и лаял еще злее. Держа револьвер перед собой и стараясь почерпнуть уверенность в этом мощном оружии, Тревис осторожно сделал еще один шаг среди предательского беспорядка. От дверного проема его отделяли каких-нибудь два-три шага. Он бросил беглый взгляд на унылую столовую. Эхо разносило лай Эйнштейна по всему дому. Казалось, что в доме целая свора собак. Травис сделал еще один шаг и заметил, как в темной столовой что-то шевельнулось. Он замер. Ничего, никакого движения. Может быть, ему это только показалось? Тени по ту сторону дверного проема напоминали серый и черный крэп. Тревис не был уверен, видел ли он какое-то шевеление, или ему это только померещилось. — Иди обратно, уходи немедленно, — говорил внутренний голос. Не желая поддаваться ему, Тревис собрался было войти в дверь. Существо в столовой слегка задвигалось, на этот раз его присутствие не оставляло никакого сомнения. Оно метнулось из дальнего угла комнаты, вскочило на стол, и с криком, от которого кровь стыла в жилах, бросилась на Тревиса. В темноте он разглядел светящиеся глаза и фигуру почти человеческого роста, в которой, несмотря на плохое освещение, чувствовалось какое-то уродство. Затем существо прыгнуло со стола прямо на Тревиса. Эйнштейн бросился вперед ему на перерез, а Тревис попытался отступить на шаг назад, чтобы выиграть лишнюю секунду и выстрелить. Нажимая на курок, он поскользнулся на разбросанных по полу книгах и упал, прогремел выстрел, но Тревис чувствовал, что промахнулся, попал в потолок. За мгновение, пока пес пробирался к своему противнику, Тревису удалось лучше разглядеть это существо с желтыми глазами, его лязгающие крокодильи челюсти и невероятно широко раскрытую пасть на бесформенной морде со зловещими кривыми клыками. — Назад, Эйнштейн! — закричал он, понимая, что любое столкновение кончится тем, что это дьявольское создание разорвет собаку на куски. Лежа на полу, Тревис снова дважды нажал на курок. К Своим окриком и выстрелами он не только остановил Эйнштейна, но и вынудил врага к отступлению. Чудовище повернулось быстро, гораздо быстрее кошки, и бросилось через неосвещенную столовую к двери, ведущей в кухню. На мгновение тусклый свет, проникающий из кухни, осветил его и Трэвис увидел нечто, стоящее на двух ногах, вопреки всему, с бесформенной головой, в два раза более крупной, чем следовало, сгорбленную спину и слишком длинные руки, оканчивающиеся когтями, напоминающими зубцы граблей. Он снова выстрелил, на этот раз ближе к цели. Пуля вырвала кусок из дверной рамы. Зверь с криком скрылся в кухне. Что, боже мой, это было? Откуда оно взялось? Действительно сбежало из той же лаборатории, что и Эйнштейн. Но как они сотворили такое чудовище? И зачем? Зачем? Тревис был начитанным человеком, последние несколько лет он большую часть времени проводил за книгами, и ему в голову стали приходить возможные ответы. Среди них были и исследования в области рекомбинации ДНК. Эйнштейн стоял посредине столовой и громко лаял, не сводя глаз с двери, за которой скрылось существо. Поднявшись на ноги, Тревис подозвал пса, и тот быстро и охотно вернулся к нему. Он сделал псу знак ⁇ Молчать ⁇ и прислушался. С улицы доносился отчаянный крик Норы. Она звала его по имени, а в кухне было тихо. Чтобы успокоить Нору, Тревис крикнул ⁇ Со мной все в порядке, со мной все в порядке, оставайся на месте ⁇ Собака дрожала. Тревис слышал гулкие удары своего сердца и почти слышал, как по его лицу и пояснице струится пот, но он не мог уловить ни единого звука, указывающего, где находится этот беглец из страшного кошмара. Тревис не думал, что тот выбежал через черный ход на задний двор. Во-первых, по его мнению, это существо хотело, чтобы его видело как можно меньше людей, и поэтому выходило только по ночам, передвигаясь исключительно в темноте, когда можно незаметно проскользнуть даже в такой достаточно большой город, как санта барбара А сейчас было еще слишком светло, чтобы покинуть дом. Более того, Тревис чувствовал, оно где-то рядом, подобно тому, как он ощущал, если ему смотрели в спину, как предугадывал приближение грозы в сырой день, когда на небе низко повисают тучи, чудовище было здесь, это точно, затаилось в кухне, готовая напасть на него. Тревис осторожно подкрался к двери и вошел в полутемную столовую. Эйнштейн стоял рядом с ним, не ворчал, не рычал и не лаял. Казалось, пес понимает. Тревису нужна полная тишина, чтобы расслышать любой звук, издаваемый этой тварью. Тревис сделал еще два шага вперед. Через кухонную дверь ему были видны край стола, раковина, часть стойки и половина посудомоечной машины. Солнце садилось с другой стороны леса, и свет на кухне был тусклый, серый. Их противник не сможет обнаружить себя тенью. Вероятно, он спрятался за дверью или забрался на одну из стоек, чтобы оттуда броситься на Тревиса, как только тот войдет в комнату. Стараясь перехитрить эту тварь и, надеясь, что она, не колеблясь, отреагирует на любое движение, Тревис засунул револьвер за пояс. Тихонько поднял один из стульев, подошел к кухне на расстоянии шести футов и швырнул им в открытую дверь. Пока стул летел в кухню, он выхватил из-за пояса револьвер и приготовился к стрельбе. Стул ударился о покрытый пластиком стол, упал на пол и отскочил к посудомоечной машине. Враг с желтыми глазами не попался на удочку. Никакого движения. Когда стул перестал кувыркаться... В кухне вновь воцарилась настороженная тишина. Эйнштейн издавал какой-то странный, дребезжащий звук, и через мгновение тревис понял — это все из-за того, что пес не может сдержать дрожь. Сомнений не было. Незваный гость был тем самым монстром, который более трех месяцев назад преследовал их в лесу. За прошедшие недели он перебрался на север, вероятно, передвигаясь преимущественно по диким местам к востоку от обжитой части штата, каким-то непонятным Тревису образом и по совершенно неясным ему причинам, упорно идя по следу собаки. В ответ на брошенный стул, за кухонной дверью на пол, была сброшена белая эмалированная банка. Тревис от неожиданности отскочил назад. И наугад выстрелил. Прежде чем до него дошло, его дразнят. С банки слетела крышка, и по кафельному полу рассыпалась мука. Снова воцарилась тишина. Ответив на хитрость Тревиса своей уловкой, незваный гость обнаружил неожиданные умственные способности. Тревис вдруг понял, что происходя из той же лаборатории, что и Эйнштейн. И, будучи продуктом каких-то схожих экспериментов, это создание может быть таким же умным, как и ретривер. И это объясняло страх Эйнштейна перед ним. Если бы Тревис уже не свыкся с мыслью о том, что пес может обладать человеческим интеллектом, он не смог бы приписать этой твари нечто большее, чем просто животную хитрость. Однако события нескольких последних месяцев подготовили его к тому, чтобы принять и быстро приспособиться к любым неожиданностям. Тишина. В револьвере остался только один патрон. Мертвая тишина. Тревис был так напуган падением банки, что даже не заметил, с какой стороны от дверного проема ее бросили. она лежала так, что он не мог вычислить местонахождение пришельц. Тревис по-прежнему не знал, был ли тот справа или слева от двери. Он не был уверен в том, что хочет знать, где чудовище. Даже с револьвером в руках не стоило входить в кухню, не стоило, если эта тварь так же умна, как человек. Черт возьми, это смахивало бы на сражение с мыслящей циркулярной пилой.